Глава 11 Полуночное совещание. Оказавшись в надежной крепости за стенами собственных покоев, я сразу же вернула фамильяра в нормальное состояние. Шнырь, обретя привычную форму, моментально ускакал в ванную, отмываться от посягательств хозяйского кота. Я же позвонила в колокольчик, вызвала горничную и попросила принести чай с пирожными. После всех перенесенных страданий чертяка заслужил, чтобы его побаловали вкусненьким. К тому моменту, как фамильяр, закончив водные процедуры, появился в гостиной, на столике уже дымился горячий чай и высилась горка воздушных пирожных. Как только мы сели за стол, в дверь тихо постучали. Оказалось, это Крис отделался от хозяев и пришел обменяться новостями. Рассевшись на диванчиках с чашками в руках, мы единогласно решили, что первым должен рассказать о новостях Шнырь. Во-первых, его миссия была самой важной, а во-вторых, чертяку аж распирало от желания высказаться. Слопав парочку пирожных, он отставил чашку с чаем подальше, взобрался на табурет и стал вещать. Сидя в кармане, я мало что слышал. От движений следователя меня постоянно потряхивало, и вместо того, чтобы прислушиваться, я постоянно кувыркался. Все, что я сумел разобрать из разговора в коридоре, это то, что у нашего бравого мистера Тэтчерда наконец-то появился подозреваемый. Уже в кабинете я выбрался из его кармана на кресло и слушал очень внимательно. Мужчина говорил, что ему удалось получить разрешение на обыск личного кабинета мэра в городской ратуше, и что там были обнаружены улики, доказывающие, что герцога силой похитили именно оттуда. Он не вдавался в подробности, сказал только, что в кабинете остались следы борьбы и личная печать его светлости, которая, вероятно, выпала во время драки. И добавил, что все это дает основания подозревать мэра в организации похищения. «Как на эти новости отреагировала великая герцогиня?» – поинтересовался Крис. «В том-то и дело, что очень странно. Она ему не поверила». Когда он показал печать, которую нашли у мэра, герцогиня подтвердила, что вещь принадлежит ее сыну. Но когда следователь сказал, что намерен предъявить главе города обвинения, старая вешевка взбунтовалась и заявила, что при таких серьезных действиях нужны веские доказательства, а не косвенные улики и пустые домыслы рядового служаки. После этого полицейский разозлился, и они больше пререкались, чем говорили. Он требовал открыть для осмотра фамильную сокровищницу, а она на отрез отказывалась. В конце концов, Тэтчерт обвинил старуху в препятствовании следствию и выскочил из кабинета, злющий, как сто драконов. — А с котом-то что не поделил? — спросила я, добивая чай. — Ты подрался с котом? — удивился Крис. — Не подрался. Кот на него помочился, — уточнила я. — Так что произошло? — Эту позорную страницу в моей великой биографии я предпочел бы не вспоминать, — засмущался Шнырь. Ну, раз вы так настаиваете. В общем, когда злой полицейский поднимался из кресла, случайно зацепил меня, и я свалился на пол. Тут меня и учуял хозяйский котяра. Хотел сожрать, троглодит такой. А эта ведьма-хозяйка еще и поощряла его. Лови эту ужасную мышь, Людвиг, скорее. Кто же в здравом уме кота называет Людвигом? Я отбивался как мог, но при моем малом росте силы были неравны. Пришлось удирать. Кот гонял меня по всему кабинету, пока я не забился между стеллажей. Он туда морду пытался просунуть, так я его за нас цапнул, чтобы не лез. А он взял и помочился на меня. Зараза мстительная! От влаги старая древесина разбухла, и я не смог выбраться. Остальное ты знаешь. Я согласно кивнула и погладила чертяку между рожек. «Бедный, бедный мой шнырик!» «Но нет худа без добра!» – важно отмахнулся он. «Эта клюшка старая герцогиня любит со своим шерстяным демоном разговаривать. Так вот, когда я его укусил, она взялась его успокаивать. Все гладила и приговаривала. Бедный мой дорогой, нам теперь нужно быть очень осторожными. Никому нельзя верить, Людвиг, никому. Вот так вот». «Молодец, Шнырик!» – восхитился Крис, настоящий разведчик. Чертяка загордился от похвалы, раздув грудку, важно спрыгнул с табурета и умастился на диванчике рядом с Крисом. — Ты прав, — согласилась я. Великая герцогиня фигура темная и однозначно что-то скрывает. И рассказала обо всем, что удалось узнать, умолчав о пикантных подробностях встречи с мистером Тэтчердом. Ничего себе! — присвистнул друг. У меня по сравнению с вами улов совсем небольшой. Мы с чертякой в нетерпении заерзали. Выкладывай, кивнула я. Как вы знаете, я много времени уделял молодой герцогине. Начал он и покосился на меня. Я едва заметно скривилась. Да, уж знаем. Но потом кивнула, мол, проехали. И Крис продолжил. Так вот, Элис рассказала, что герцог в последнее время занимался финансированием нескольких городских проектов, которыми руководил мэр, мистер Васко. Она заметила, что чем больше муж погружался в сметы, тем злее и раздражительнее становился. Похоже, герцог подозревал, что финансы уходят на сторону, возможно, даже в карман самого чиновника. Это оказалось одной из причин, по которой Грегори согласился поехать на весенний бал в ратуше, чтобы еще раз все обсудить с Васко. «А с садом что?» – спросила я, припомнив, что они провели там много времени. «В основном ничего», – ответил он. «Можем осмотреть беседку, где любил работать герцог, но не думая, что найдем там что-нибудь стоящее». В библиотеке тоже не густо. Общие сведения о семье Кроунов, которые и так есть в открытом доступе. полагая, что все важное держат подальше от посторонних глаз. Например, сокровищница. Закончила я. И нам непременно нужно туда попасть. Кивнул Крис. Вопрос только как? Итак, давайте подведем итоги. Начала я. Мы имеем двух очевидных подозреваемых, мистера Васку и леди Вильгельмину. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть участие мэра в похищении, нам нужно изучить сметы и рабочие документы герцога и взглянуть на протоколы полиции. Но и то, и другое мы вполне можем раздобыть. А вот с герцогиней все будет сложнее. «Предлагаю оставить этот вопрос на потом», – сказал Крис. «Займемся тем, что нам доступно». «Опросим семью и слуг, посмотрим документы. Великую герцогиню пока берем под наблюдение». «Согласна», — кивнула ему. «Надо распределить свидетелей, их довольно много». «Беру на себя кухню». Тут же вызвался шнырь. Я покосилась на фамильяра. «Что-то он слишком охотно на кухню бегает. Очень подозрительно. Дома там не нарисуется, а тут вдруг такое рвение». «Надо бы проследить», – сделав мысленную пометку, кивнула. «Идет. Тогда я возьму на себя горничных и мистера Гаспара». «Мне остается конюшня и дворецкий», – подытожил Крис. «Вечером, как всегда, встречаемся здесь и делимся новостями». С этими словами друг поднялся и, пожелав нам спокойной ночи, отправился к себе. Чертяка, утомленный дневными происшествиями, моментально улегся на диванчик и отправился в мир грез. Я же почувствовала острую необходимость смыть себя пыль сегодняшнего дня. В ванной после шныря еще остались ведра с водой. Правда, вода уже давно остыла, но я решила, что прохлада мне сейчас не помешает, и окунулась в бодрящую купель. Купание придало сил и напрочь прогнало сонливость. Я послонялась по гостиной подмерное похрапывание чертяки и вышла на балкон. Лаура и Миара тихо напевали какую-то старинную мелодию и к беседе не были расположены. в безмолвную рощу и пустынную аллею, освещенную зачарованными парящими кристаллами, я подумала, что стоит пойти прогуляться. Свежий ночной воздух и неспешная прогулка – То, что нужно для крепкого и здорового сна. Наскара, завернувшись в длинный теплый шерстяной халат, потихоньку вышла из комнаты.